Письмо 48. -ое. От виконта де Вальмона к президентше де Турвель с парижским штемпелем. После бурной ночи, в течение которой я не сомкнул глаз после того, как меня пожирали приступы неистового страстного пыла, сменявшиеся полным упадком всех душевных сил, я прибегаю к вам, сударыня, в поисках столь нужного мне покоя, которого, впрочем... Я еще не надеюсь обрести. И правда, положение, в котором я сейчас пишу вам, более чем когда-либо убеждает меня во всемогуществе любви. Мне трудно владеть собою настолько, чтобы привести мои мысли хоть в некоторый порядок, и я уже сейчас предвижу, что еще до окончания этого письма вынужден буду его прервать. Как? Неужели я не могу надеяться, что вы когда-нибудь разделите смятение, обуревающее меня в настоящий миг? Смею однако думать, что если бы оно было вам знакомо, вы не остались бы к нему нечувствительны. Поверьте, сударыня, холодное спокойствие, сон души, являющийся подобием смерти, все это не есть путь к счастью. Только живые страсти ведут к нему. И, несмотря на муки, которые я из-за вас испытываю, я могу без колебаний утверждать, что в настоящее мгновение я счастливее вас. Напрасно угнетаете вы меня своей беспощадной суровостью. Она не мешает мне всецело отдаться любви и забыть в любовном иступлении отчаяние, в которое вы меня ввергаете. Вот чем пытаюсь я отомстить вам за изгнание, на которое вы меня осудили. Ни разу еще за письмом к вам не испытывал я такой радости. Ни разу это занятие не сопровождалось чувством столь сладостным и вместе с тем столь пылким. Я дышу воздухом, полным сладострастия. Даже стол, на котором я вам пишу, впервые для этого употребленный, превращается для меня в священный алтарь любви. Насколько прекраснее становится он в моих глазах, ведь на нем начертал я клятву вечной любви к вам. Простите, молю вас, беспорядочность моих чувств. Может быть, мне следовало бы менее предаваться восторгам, неразделяемым вами. На мгновение я вынужден покинуть вас, чтобы рассеять опьянение, с которым я уже не могу совладать». Так усиливается оно с каждым мгновением. Возвращаюсь к вам, сударыня, и, разумеется, возвращаюсь все с тем же пылом. Однако ощущение счастья покинуло меня, его сменило ощущение жестоких лишений. Для чего говорить вам о моих чувствах, если тщетно я ищу каких-либо средств убедить вас? После стольких многократных усилий я начинаю слабеть». Если в памяти моей продолжают возникать любовные образы, то тем живее ощущаю я горечь их утраты. Единственное прибежище мое — ваша снисходительность, и в данную минуту я слишком хорошо чувствую, насколько она мне нужна, чтобы дерзать на нее надеяться. Однако никогда моя любовь не была более почтительной, никогда она не была менее оскорбительной для ваших чувств. Она, смею сказать, такова, что даже самая суровая добродетель не должна была бы ее опасаться. Но сам я боюсь занимать вас больше страданиями, которые испытываю. Когда знаешь с уверенностью, что существо — вызвавшие твои терзания не разделяет их не надо хотя бы злоупотреблять его добротой а ведь так и было бы если бы я потратил еще больше времени рисуя вам эту скорбную картину сейчас я отниму его у вас лишь столько сколько понадобится на то чтобы умолять вас ответить мне и никогда не сомневаться в подлинности моих чувств написано из П. Помечено Парижем 30 августа 1700.